Глава 13. Я даже не запомнила, как заснула. Скорее всего, так за столом и задремала, но проснулась уже в своей комнате. Наверное, Эйран ночью перенёс. И, если честно, хотелось лишь дальше кутаться в одеяло, настолько снова мороз пробрал. Неужели мы отдалились на значительное расстояние? Ответ нашёлся, когда я пришла на кухню завтракать. Хоть остальные слуги и относились ко мне пока что с отчуждением, Но старшая служанка Дармина вела себя вполне благожелательно. Когда я появилась, она как раз распоряжалась, чтобы госпоже Айле отнесли успокаивающий чай. Что-то случилось, поинтересовалась я, получив свою порцию омлета с овощами. Господина Эйра на с утра вызвали во дворец, пояснила Дармина. Подробностей не знаю, конечно, но госпожа уж очень распереживалась. Да даже господин Верден что-то занервничал. Видать, дело серьёзное. Мне и самой не по себе стало. А вдруг местные власти как-то о нас узнали? Но тогда бы, наверное, не просто Эйрона к себе вызвали, а прислали бы сюда за нами целую армию. Но, может, я зря паникую? Вдруг дело совершенно в другом, совершенно не стоящем волнения. Только в любом случае напрягало, что стоило Эйрону уехать подальше, как снова я начинала замерзать. Пока пробирал лишь лёгкий озноб, но и в хардами Все с него и начиналось. Так что чем дольше мы на расстоянии, тем хуже мне будет становиться. Не самая приятная перспектива, что тут скажешь. И ведь если мой замысел с зельем провалится, хоть как придется воплощать вариант Эйрона. Ну а пока оставалось только ждать его возвращения. И продолжать готовить зелье забвения, попутно изучая местные книги, в надежде все же найти подсказку. Я должна создать рецепт для возвращения наших магий в изначальное состояние. иначе верховные нас точно убьют. Эйрен вернулся ближе к вечеру, и, честно говоря, я к тому моменту уже была вся как на иголках, ледяных. В хардахми всё-таки эта зависимость развивалась медленнее, а тут такое впечатление, что даже сутки на расстоянии способны убить. Как ты? Первым делом спросил он, входя в комнату. Я всё же постаралась не показать, что моё самочувствие оставляет желать лучшего. Да и Эйрен выглядел настолько мрачным, дурные предположения завертелись с новой силой. Порядки. Я отложила книгу по зельеварению. А ты? Ничего не случилось, как сказать? Он мрачно усмехнулся. Собственные амбиции оукнулись мне и не слабо. Я весь день промотался по ужинаешь со мной. Ты же наверняка опять с самого утра отсюда не выходила и ничего не ела. Честно говоря, голод был такой мелочью, по сравнению с выматывающим внутренним холодом, что мне было совсем не до еды, но и предложение Эйрона уж очень удивило. А никому не покажется странным, что мы ужинаем вместе. Усомнилась я. Да плевать уже, что и кому покажется, поморщился он. Я прикажу подать ужин в мои покои, буду ждать тебя там. Заодно и расскажу, какое ещё веселье подкинуло нам провидение. Эйрон объяснил, как найти его комнату. Правда, мне пришлось красться, как тайный лазучек, лишь бы только меня никто не заметил. На вроде бы никому на глаза не попалась. Даже постучать в дверь не успела, как Эйран мне открыл, пропуская в свою гостиную. Вторая дверь отсюда наверняка вела в спальню. Но я всё же надеялась, что сейчас он точно ни о чём таком не думает. Ужин уже подали. Причём такого разнообразия блюд хватило бы человек на пять. Я только сейчас почувствовала Насколько всё же голодна. Вот только Эйрон есть не стал, лишь вина пригубил, да и то немного. Меня сегодня вызывали во дворец. Ну как вызывали? усмехнулся он, сидя в кресле напротив меня. Прислали настоятельное приглашение. Сам принц вдруг пожелал в срочное лицо зреть. Это который мы-то собирался вызов бросать? В том и проблема. Оказывается, он был наслышан об этом. Наземнестояние совсем скоро. А я, видите ли, все не появляюсь и не появляюсь. А ему-то самому это зачем? Запуталась я. Затем, что я для него единственный соперник. Пояснил Эйрон, поставив бокал на столик между нами. Он скоро взойдет на престол, и для укрепления своей власти ему необходимо доказать, что он и вправду достоин править Асгейром. А как именно это доказать? К примеру, публично одолев чистокровного мага льда. Тем самым, всем демонстрируя своё превосходство. То есть теперь он бросил тебе вызов? настороженно уточнила я. Да. И отказать я не вправе. Это полное бесчестие. После такого мой род уже ничто не спасёт. Но в то же время участие в поединке может проявить, какая у меня теперь магия. А для нас с тобой это однозначный приговор. Вот и выходит, что либо бесчестие, либо смерть. Ну всё. Аппетит мне всё-таки отбило. И что ты думаешь делать? Я не сводила глаз с Эйроном. Снова всколыхнулось чувство вины. Всё-таки пытаюсь спасти свою жизнь, я основательно испортила его. И почему я не выбрала тогда какого-нибудь другого мага для своего плана? Участвовать в поединке с принцем всё равно придётся. Но надо как-то всё же сделать так, чтобы магия огня не проявилась. Это единственный шанс оставить всё в тайне. Да и если вдруг я одержу победу, то что? Я на преглась. Я стану полноправным претендентом на престол. Эйрен снова взял бокал с вином. За то, чтобы все внезапные неприятности в итоге оборачивались лишь удачей. Сделал глоток, усмехнулся. Ну и чтобы остаться в живых при этом. Но тут же стал серьёзным и добавил: "Тайли, но тебе придётся отправиться во дворец вместе со мной. Расстояние ослабляет мою магию, так что без твоего присутствия рядом у меня не будет шанса победить". А ты так хочешь победить? тихо спросила я. Я хочу не проиграть. Его взгляд потяжелел. Я и так сделал слишком много плохого для своего рода, и этот поединок мой единственный шанс исправить ситуацию. Другого такого не будет. Пока есть время до прибытия верховных, я обязан хотя бы попытаться. Принц Риган намерен устроить поединок ещё до дня зимнего стояния, продолжал Эйрен. чтобы к тому моменту он уже считался бы сильнейшим. Как тебе незаметно побывать во дворце, я обязательно придумаю. Он говорил что-то ещё, но я не слушала. Вот почему, который раз так Эйрон упорно расценивает меня лишь как средство достижения своих целей, и моё его мнение при этом даже не спрашивает. А может, я не хочу во дворец? Вот категорически. Просто уж очень такое отношение коробило. Я бы и так наверняка помогла бы ему Если бы он просто попросил меня об этом. Но нет. Не в характере Эйра попросить. Ставить перед фактом это запросто. Неужели он не понимает, что не получится всегда всё делать по-своему? Я хочу, чтобы это сегодня осталось со мной. Его слова вывели меня из размышлений. Что ж, пожалуйста, что и следовало доказать. Я всё же сдержалась и не сказала. Хоти дальше, как можно спокойнее ответила. Эйран, Мне всю ночь нужно заниматься зельем забвения, чтобы оно было готово к сроку. Тут я, конечно, приврала. Но как иначе? Я же прекрасно понимала, что без веского предлога он не отстанет. В его глазах отчетливо мелькнуло недовольство. Но благо, хотя бы сейчас разумность ему не отказывала. Настаивать он не стал. Хотел что-то произнести, но истошный вопль заставил резко замолчать. Что это такое было? Перепугалась я. Сейчас узнаем. Эйран Тьерн поспешил в коридор. Я тут же последовала за ним. Вопль раздался ещё несколько раз со стороны гостиной на первом этаже. Теперь уже было понятно, что это гласит тётя Эйрана. И хотя туда уже спешили слуги, он всех остановил, сказал, что сам разберётся. Распохнул двери гостиной и замер на пороге. Я тут же выглянула из-за его плеча и в одно мгновение протиснулась в комнату. Фира, а ну иди сюда, негодница. Но Саламандра делала вид, что меня даже не замечает. Продолжала скакать по мебели, попутно гоняя перепуганную пожилую даму. «Уберите! Уберите это чудовище!» — вопила госпожа Айла, схватила диванную подушку и запустила в Фиру. Вцепившись в подушку, Саламандра умудрилась увернуться от Эйрона, но подушка треснула, и во все стороны разлетелись перья. В один миг за мире Фира чихнула. Чихнула так, Как и положено будущему дракону. Посреди гостиной молниеносно разросся огненный шар. Я едва успела взять стихию под контроль. Плавными движениями Мирука осторожно уменьшала шар, пока не свела его на нет. Фира тут же разочарованно зафыркала, брыкая лапами. Но вырваться из рук схватившего её Эйрона у неё всё равно не получалось. А я ведь просила безразгневицу, заранее предупреждала. чтобы никому тут на глаза не показывалось. Но когда Фира меня слушалась, замерши у стены, бледная госпожа Айла пролепетала: "Эйран, когда я просила тебя привезти мне что-нибудь из Хардыма, я имела в виду какую-нибудь безделушку, брошку там или шкатулку, а не огненную девушку с её маленьким драконом". Мы с Эйраном переглянулись. Если он сейчас скажет, что и для тёти нужно зелье забвения, я просто взвою. Нам этого зелья тогда целый погреб необходим такими темпами. Эйран отправил меня в комнату, сам остался улаживать ситуацию с тётей. Фира хоть и исчезла из гостиной, но в зельеварне появилась, и два я туда вошла. Гордо выхаживала прямо под длинным столом, демонстрируя мне то узор на чешуе, то увеличившиеся крылья. Вижу, вижу, растёшь, констатировала я, помешивая зелье забвения, и не так, как положено. Хотя, может, как раз и правильно, и это в Хардах медраконов развивали противоестественно. Но вот зачем ты сегодня набедокурила? Теперь ещё и пожилую даму из-за тебя придётся зельями опаивать. Сразу резко кольнула тоска по родному миру. В суматохе последних дней я просто старалась об этом не думать. Но сейчас осознание навалилось с новой силой. Мне здесь не место. Мир чужой для меня, а я чужая для этого мира. И так будет всегда. Если только я и вправду не попытаюсь вернуться через восстановленные врата обратно в Харден. Прошло около часа, когда в дверь постучали, но разрешения войти дожидаться не стали. На пороге появилась тётя Эйрена. Я тут же на приглась. Вот зачем она пришла? Что такого Эйрен ей сказал и где он сам? Последний вопрос я всё же озвучила. А где Эйрен? Там что-то в подвале пропало, лёд какой-то. Суть её явно сама не знала. Ей двоим доложили, он почему-то поспешил сразу выяснять, даже договаривать со мной не стал. Я помертвела. Неужели пропал замороженный Лирен? Ну как он мог пропасть? И кто Эйрену доложил? Слуги увидели, что сначала глыба была, а теперь её не стало? И что теперь делать? Но госпожа Айла тут уж точно ничего рассказать не могла. Как бы чисто из любопытства, прошлась по моей зельеварной Даже задержалась у котелка, где весьма активно сейчас булькало зелье забвения, постоянно меняя цвет. Но я упорно молчала. Мало ли, что Эйрон рассказал своей тете. Правду или какую-нибудь весьма логичную ложь. Но одно я могла сказать точно. Вся неприязнь этой дамы в мой адрес как будто бы в раз улетучилась. Будто зная мои мысли, госпожа Айла вдруг произнесла. «Эйрон мне все рассказал!» Не буду скрывать, такого я совсем не ожидала. Но сейчас меня больше всего волнует даже не то, что ты толиси из Хардыма. Ваши маги смешались, и скоро сами верховные появятся, чтобы вас убить. Значит, всё-таки сказал ей правду. Настолько доверяет? Госпожа Айла отошла к окну, задумчиво покосилась на дремлющую фигуру. Знаешь, После его рассказа я задала Эйрану всего один вопрос. Он ему показался совершенно нелогичным, но я хорошо знаю своего племянника, он вырос на моих глазах. Я хочу, чтобы это ответило мне на этот же вопрос. Она перевела взгляд на меня. Скажи, вы любите друг друга? Нет. Этот вопрос не просто нелогичный, он абсурдный. Нет, конечно. Мы просто друг без друга не можем. в буквальном смысле, но это временно. Тётя Эйрана понимающе улыбнулась. Он сказал мне то же самое, слово в слово. Она прошла к столу, выдвинула единственный в комнате стул. Если не против, я присяду. Пока Айран занят, я бы хотела поговорить с тобой кое о чём. Если вы о том, что скоро он должен жениться, я это и так прекрасно знаю. И, естественно, никоим образом не собираюсь смешать Все наши отношения с Эйреном чисто деловые, и его тётя жестом попросила меня замолчать. Я хочу рассказать тебе о его родителях. Вот такого я совсем не ожидала. Ладно, я ещё могла понять, что его тётя отнеслась ко мне благожелательнее, узнав правду. Но какое отношение в данной ситуации могут иметь родители Эйрена? Нет. Мне, конечно, хотелось бы узнать, что с ними случилось. Но самой спрашивать как-то неловко было. Только конкретно сейчас я в взаимосвязи не понимал. Сами собой вспомнились слова госпожи Зидалли, сказанные тогда Эйрану. Успокой свою душу, знай же, родители гордились бы тобой, и ты вовсе не виноват в делах минувших дней. Похоже, там уж точно какая-то неприятная история. Внимательно вас слушаю, кивнула я. Но госпожа Айла начала не сразу. Не меньше минуты молчала, смотря в пространство перед собой. Может, уже сомневалась, стоит ли мне говорить. А может, просто искала подходящие слова. Ты же наверняка знаешь, что Эйрон — чистокровный маг. И он последний такой, других попросту не существует. Когда-то, конечно, все маги льда были чистокровными. Но браки с простыми людьми из поколения в поколение изменяли магический потенциал. И многие способности канули в прошлое, но были и те, кто очень строго следил за сохранностью магии. Никакие союзы с людьми вообще не допускались. И всё равно в итоге чистокровных магов осталось лишь двое. Чуть помолчав, она продолжала: "Моя двоюродная сестра Улима всегда гордилась своей магией, гордилась настолько, что согласилась выйти замуж за Тафера, хотя он ей категорически не нравился да и она ему тоже чего он даже не скрывал она любила другого да и он любил другую но они оба были готовы искалечить свою жизнь этим союзом лишь бы только не дать исчезнуть чистокровной магии и их даже не волновал тот очевидный факт что всё равно их ребёнок станет последним таким магом так что нет никакого смысла в этой их жертве Госпожа Айла говорила вовсе без осуждения, лишь с тем обречённым сожалением, когда уже ничего не исправить, даже при всём желании. Я не перебивала, молча слушала, стараясь не упустить ни слова. Когда родился Эйрон, я думала, что наконец-то в их семье всё наладится, но не тут-то было. Рождение сына только усугубило их одержимость этой идеей. С раннего детства они внушали Эйрану, что он особенный. Он должен сделать всё, чтобы возродить чистокровную магию. И пусть это попросту невозможно, но он всё равно должен как-то это сделать. Они целенаправленно взваливали на ребёнка весь груз своих несбывшихся надежд, заставляя стать таким же одержимым магией, как и они. Так вот почему Эйран был в такой ярости. что из-за меня чистокровность его магии нарушилась. Теперь я на эту ситуацию смотрела совсем с другой стороны. А его тётя продолжала. Всё ещё очень осложнялось тем, что гордыня чистокровных магов ополчила против них остальных. Ради Тейрана не погнушался даже правищему в его времена королю заявить, что только чистокровные вправе возглавлять Асгейр. Естественно, королю это не понравилось, и с тех пор род лишился многих своих привилегий. Ещё и это родители повешали на Эйрана, мол, ты обязан вернуть былую честь рода любой ценой. Видимо, поэтому он не собирается отказываться от поединка с принцем, несмотря на всю опасность разоблачения. У меня раньше и мысли не было, что всё это идёт корнями из детства, одержимостью Лимы и Тафера. дошла до того, что они решили на поистину безумие. Эйрон обладал куда более мощной магией, чем они вместе, и они попытались использовать его силу, чтобы изменить саму магическую суть Асгеера. Но разве такое вообще возможно? усомнилась я. В том-то и дело, что нет. Никакие доводы разума не помогли тогда. Эйрону было 10 лет. Родители погибли у него на глазах, уничтоженные воплощенной чистокровной магией льда. Их сгубило собственное безумие. Да только Эйрон винит во всем себя. Винит, что он был недостаточно силен, что не смог взять магию под контроль. Даже признавая сейчас, что это было попросту неосуществимо, он все равно не может избавиться от чувства вины. Достав из кармашка на поясе кружевной платочек, Госпожа Айла промокнула влажные глаза. Эйрон болен этим так же, как были больны его родители. Они сами нарочно сделали его таким, взвалили на него то, что сами не могли сделать. И во всем он волей или неволей стремится добиться их целей, будто только это может освободить его от чувства непомерной вины. Мы с Верденом... Хоть и сразу взяли его к себе на воспитание, но не могли изменить тех идей, что ему вбили в голову раньше. И пусть Эйрон понимает, что он последний такой маг, но готов на все, чтобы честь рода восстановить. Даже вот на поединок с принцем согласился, хотя ушлый Риган наверняка заранее подстроит все так, чтобы Эйрон с позором проиграл. Она снова ненадолго замолчала, будто слова давались ей с трудом. Когда Эйран привёл тебя сюда, мне очень не понравилось это. Конечно, я сразу поняла, что у моего племянника тут явно личный интерес. Но я считала, что брак с Райной для него единственный выход. Ведь это даст ему шанс постепенно вернуть честь роду, и тогда, как я надеялась, мой мальчик наконец-то обретёт душевный покой. Госпожа Айла подняла на меня взгляд. Знаешь, почему я всё тебе это рассказываю? Я покачала головой, потому что я ошиблась, Тайли. Сегодня я увидела то, что давно уже не надеялась увидеть. Я воочию увидела его исцеление. Когда он говорил о тебе, сам его голос, взгляд, выражение лица, никогда Эйран не был таким раньше, таким живым. Ты его исцеление, Тайли. Если что-то и в силах спасти Эйрона от навязанной ему одержимости, так это только его чувства к тебе. Если бы госпожа Айла не смотрела настолько серьёзно, я бы решила, что она попросту шутит. Меня едва на нервный смех не пробило. Какие чувства Эйрона ко мне? Да единственное, что он ко мне испытывает, это физическое влечение, и это в лучшем случае. Но я прекрасно понимала, что мой скептицизм сейчас очень заденет разоткровении чефующейся пожилую даму. Как можно осторожнее я произнесла: "Госпожа Айла, я понимаю, вы любите Эйрана и очень за него беспокоитесь. И, конечно, я признательна, что теперь вы относитесь ко мне без прежнего предубеждения. Но всё же, боюсь, ситуация обстоит не совсем так, как вам кажется. У Эйрана нет никаких чувств ко мне. По сути, я для него обуза. Его очень злит что магически мы пока друг к другу привязаны, и он только спит и видит, как бы поскорее от этого избавиться. Госпожа Айла тяжело вздохнула. «Именно в этом ваша общая проблема. Вы слепы. Даже это у вас взаимно. Каждый слишком погряз в своих старых целях и прежних ценностях, и вы просто не хотите осознавать, что все теперь в вашей жизни иначе. Быть может, от связи магии вы избавитесь, Но они от всего можно избавиться, Тайли. Я лишь очень надеюсь, что вы не слишком поздно осознаете, какое чудо можете потерять. Она встала и направилась к двери. Уже взявшись за ручку, обернулась, ее губы тронула искренняя улыбка. И спасибо тебе за зелье от мигрени. Хотя я и опасалась, что ты попытаешься меня отравить, но я не только до сих пор жива и невредимая. Но и мигрень, наконец-то, за столько лет отступила. Я тоже не удержалась от улыбки. Все-таки приятно осознавать, что ошибался в человеке, что он намного лучше, чем ты думал. Госпожа Айла ушла, а я не меньше минуты просто стояла на месте. Услышанное что-то неумолимо цепляло в глубине души и упорно не давало покоя. Так, все, хватит думать о всяких глупостях. Я постаралась... Отогнать непрошеные мысли. Пора приниматься за зелье. Зелье забвения я всё равно доделаю. Пусть не для Лирена, но для самого Эйрона пригодится. Но главное нужно продолжать создавать нужный нам рецепт. И я не сомневалась, что очень близка к разгадке. Мне кажется, настолько плохо мне не было даже в Хардамской темнице. Если бы не Фира, я бы точно распрощалась с жизнью. На саламандра всеми силами пыталась меня согреть и прижималась ко мне и выдыхала горячий пар, но лёд всё равно расползался по комнате. А я даже встать с пола от слабости не могла. Сколько прошло времени? Несколько часов? Наверняка сейчас стояла уже глубокая ночь. И пусть увлечённая приготовлением зелья, я сначала не обратила внимания на накативший озноб. Да только он всё усиливался и усиливался, пока вдруг Резко не отнялся силы. Я снова замерзала изнутри и ничего не сделать, не пошевелиться, не позвать на помощь. Да и кто тут мог бы мне помочь? Никто. Тот единственный, от кого моё состояние зависело, явно был очень далеко. Раз такое со мной творилось, на куда Эйрон направляется? Хотя тут и гадать нечего, наверняка преследуют Лирена. Ведь раз тот смог как-то выбраться, то необходимо его остановить. инач он точно нас выдаст видимо не в силах больше оставаться в реальности моё сознание угасло но вместо бездушной темноты сами собой замеркали смутные образы хардам почти восстановленные врата множество людей трудятся день и ночь чтобы завершить как можно скорее суетятся жрецы стражники щёлкают кнутами и солнце палит ещё сильнее чем обычно словно бы угасание мира неимоверно ускорилось Но мой взор уносится дальше от безрадостной картины невыносимо душного города. Пустыня, бескрайняя, безжалостная. Если за городскими стенами ещё можно выжить, то тут уж точно нет. Я не понимала, куда меня влечёт неведомая сила, чувствовала лишь, что исходит она из меня самой, из каких-то затаённых уголков души, будто очень важно всё же добраться до цели. Пески и палящее солнце Песчад однообразен и страшен своей безжизненностью. Но вот на горизонте показался один из оазисов. Там поселение, небольшие домики в тени деревьев, где-то журчит ручей. Просто островок жизни посреди океана песчаной смерти. Людей немного. Большинство жителей наверняка в столь жаркий час не выходит из дома. Но наконец неведомая сила успокаивается. Я замираю у небольшой, но весьма добротной хижины. Двери здесь нет, лишь полок из ткани. Он распахивается и холод. Как же холодно. Всё вокруг в миг покрывается льдом. Тайли, Тайли, ты меня слышишь? Я кое-как открыла глаза. Так вот откуда этот холод в ведении. А я ведь почти увидела. Слова дались мне с трудом. Что увидела? Эйран с таким искренним беспокойством смотрел на меня, словно и вправду что-то испытывал. как его тётя и говорила. Не знаю, но мне почему-то казалось это очень важным. Он ничего не ответил, лишь порывисто прижал меня к себе. От блаженного ощущения обволакивающего тепла хотелось просто расплакаться. Словно я была на пороге смерти, но Эйрон возвращал меня к жизни. Но почему так? Неужели связь наших магий всё сильнее обостряется с каждым днём, что теперь даже несколько часов Вдали друг от друга, способные убить. Прости, Златовласка, тихо произнёс Эйрен, по-прежнему бережно прижимая меня к себе и ласково гладя по спине. Я рассчитывал, что быстро смогу нагнать Лирена. Мне казалось, что вот-вот и точно его перехвачу. И в итоге настолько от тебя отдалился. Пусть он и не стал пояснять дальше, но я и так поняла. Он прекратил преследование исключительно из-за меня. Почувствовала что мне плохо, сразу рванул назад. Лирен нас выдыс, да? Я подняла на Эйрена глаза. Наверняка, мрачно подтвердил мои мысли он. Но сейчас он покинул пределы города. Похоже, его очень напугала моя реакция, и он всерьёз решил, что я хотел его убить. Но страха надолго не хватит, рано или поздно Лирен обязательно снова объявится. Так что мы с тобой не станем его дожидаться. Я завтра же потребую перенос поединка с принцем. чтобы решить этот вопрос как можно скорее. А после, либо я его одолею, и тогда Лирен уж точно не рискнет наговаривать на нового претендента на престол, либо я проиграю, и тогда нам с тобой придется просто бежать из города. Ведь когда выяснится правда о нас, живыми нам уйти не дадут. Ведь в чужих глазах мы нарушители законов магии, а в свете неминуемой гибели миров такое спускать точно не станут. Как же я от всего этого устала. Жизнь в страхе, в вечной гонке. И сейчас мне хотелось лишь одного. Эйрон, ты не мог бы сегодня остаться со мной. Просто остаться без ничего такого, о чем ты наверняка подумал. Тут же на всякий случай пояснила. Лишь рядом с тобой мне сейчас тепло и слабость отступает. Дело только в этом. С одной стороны, я была все же очень ему благодарна, что, несмотря на все высказанные в порыве злости и угрозы, он все же не принуждает меня к близости. Но с другой, чем дальше, тем отчетливее я понимала, что всё именно к тому и ведёт. Не создам каким-то чудом зелье, исход будет один. И это вправду вопрос жизни и смерти. А ведь сейчас при озвучивании своего плана Эйрон даже не заикнулся про женитьбу. Может, в варианте с победой в поединке свадьба с Райной и так подразумевается, но в случае проигрыша точно нет. Только почему-то казалось, что Эйрон не считает это такой уж необходимостью, как считал раньше. Так быть может его тётя в чём-то пусть самую малость, но права. Эйрон. Таиль спала, так доверчиво в его объятиях. И ведь сначала была совсем холодной, но постепенно становилась всё теплее. И вместе с холодом отступала её тревога. Сон становился спокойнее, на губах даже улыбка заиграла. Точно снилась что-то хорошее. а вот к Эйрону сон не шел совсем. Спокойная тишина ночи казалась лишь затишьем перед бурей. В сбежавшей и жаждущей смерти Лирен погоня верховных, поединок с принцем Риганом, будто бы провидение ополчилось и теперь старается добить наверняка. И нет союзников, нет веры в неожиданное чудо. Очередная засада, из которой предстоит выбираться, как всегда самостоятельно. И ладно бы был один. Но от него зависит судьба этого золотоволосого сокровища, так умиротворённо спящего сейчас, и он сделает всё, лишь бы только её уберечь. Одного он понять не мог, та ли же явно к нему не равнодушна, но даже при всём понимании, что от этого зависит их жизнь, всё равно упорно шарахается. Каждое его прикосновение, даже не взначай, пугает её. Такое впечатление, будто она готова сделать всё, лишь бы избежать близости. Это не просто злило, это вызывало как минимум недоумение. Ведь смысл держать дистанцию, если и симпатия взаимная, и жизнь на кону. Но в это же время Эйрон понимал, что излишней настойчивостью лишь все испортит. Несмотря на все случившееся с ними, Тайли все равно попытается закрыться, спрятаться от него. Он так и не заслужил ее доверия. От всех этих мыслей было совсем не до сна, прокручивая в сознании всевозможные варианты, Эйрен пришёл к выводу, что тут существует им только один, и воплощать его необходимо как можно скорее. Как во дворец, отарапела тётя Айла за завтраком. Уже завтра, больше тянуть нельзя. Лирен недолго будет отсиживаться, у нас в запасе пара дней отсилы. Эйрен перевёл взгляд на Тайли. Сегодня завтракали в гостиной все вместе. Но Златоглазка с самого утра была очень молчалива. как будто ее тяготило, что она всю ночь проспала в его объятиях. Мысленно корит себя за эту слабость, и даже сейчас на его слова ничего не сказала, лишь чуть вопросительно взглянула. «Я еще утром отправил послание принцу о переносе поединка. Риган наверняка не откажет», — продолжал Эйрон. «Он только спит и видит, как бы разделаться со мной как можно скорее. Без сомнений, ответит сегодня же. И если все срастется, завтра мы должны быть во дворце». Осталось придумать, как провести туда Таили, но чтобы никто из бывавших в Хардаме магов её не узнал. Как провести Таили, я уж придумаю, заверила тётя. А вот это во время поединка сможешь не выдать, что у тебя теперь магия огня? Конечно, смогу, Эйрон и бровью не повёл. Я полностью свою силу контролирую. Не стало звучивать что у принца уж точно заготовлен какой-нибудь подвох, гарантирующий ему победу. Это хоть и вполне ожидаемо, но всё же не стоит ещё больше пугать через чур впечатлительных дам. После завтрака Таиле сразу ушла в зельеварню, словно не хотела ни одной лишней минуты рядом провести. Пора бы уже разобраться, что происходит. В их ситуации не доверять друг другу недопустимо. Вот только она его появления совсем не ждала, даже вздрогнула, когда он вошёл в комнату. Чем занята? Эйран сразу заметил и нагревающееся в котле зелье, и витающие в воздухе ароматы травяных порошков. Уж точно только что изтолчён. Это то зелье забвения, но зачем оно теперь? Доделаю да на всякий случай, вдруг пригодится. Хоть и ответила спокойно, но почему-то упорно чуделы, что она что-то не договаривает. А здесь что? Он подошёл ко второму котлу. пока заполненному наполовину. Этот допрос Златовласка выглядел напряжённым. Банальное любопытство Эйрон выгнулся, не выдавая истинных эмоций. Ты каждый раз сюда сбегаешь так быстро, будто решаешь тут вопросы жизни и смерти. Талис вздохнула. Она явно колебалась, но всё же вдруг произнесла: Эйрон, я, кажется, нашла для нас спасение. Создала рецепт зелья которая отделит наши магии друг от друга. И все будет ровно так, как было до той злосчастной ночи. Эйрону показалось, что он ослышался. Погоди. Нахмурился. Ты это сейчас серьезно? Абсолютно. Если сработает, твоя магия станет вновь абсолютно чистокровной, без каких-либо ненужных примесей. И, естественно, никакой взаимосвязи между нами не будет. Свобода. Хоть Тайли и улыбнулась. Но казалось, что она сама пока не знает, как к этому отнестись. И именно отсутствие радости её и настораживает. Вот только Эйран тоже не мог понять своих эмоций. С одной стороны, конечно, это бы решило многие проблемы, но с другой, а что тогда? Тайли наверняка захочет вернуться в Хардам к родителям. Он, естественно, останется в Азгеере. Ты уверена, что такое зелье у тебя получится? Всё же усомнился он. Точной гарантии нет. Далее потемнело. Я основываюсь на соединении и усовершенствовании нескольких рецептов и ваших и наших, но именно такое зелье никогда и никто раньше не создавал. Но ты не беспокойся, естественно, я в первую очередь испытаю действие на себе. Пара дней и уже всё будет готово. Давай ты сначала сделаешь это зелье, а потом уже и будем решать. Настроение неуклонно портилось. Тем более завтрашний день мы проведём во дворце. От исхода поединка с принцем многое зависит. Эйрен вышел в коридор, прикрыл за собой дверь. Растерянность лишь усиливалась. Шанс вернуть всё как было, казалось бы, лику и радуйся, но ничего подобного. Лишь смутные сомнения в том, нужно ли оно вообще. И главное, готов ли он всё же отпустить Тайли?